Часть пятая Он вытащил и набил трубку, решая, что предпринять дальше. Потом окликнул такси и дал водителю адрес на бульваре Батиньоль. За свою жизнь ему пришлось проводить не одну сотню расследований. Он знал, что почти каждая из них распадается на два периода и имеет две различные стадии. Вначале полицейский знакомится с новой обстановкой, с людьми, о которых он еще ничего не слыхал накануне, с узким мерком, который всколыхнула драма. В это входишь чужим, врагом. Сталкиваешься с существами, настроенными неприязненно, хитрыми и замкнутыми. С точки зрения игры это самый захватывающий период. Вынюхиваешь, действуешь чисто интуитивно. И ни малейшей точки опоры. Часто даже не от чего оттолкнуться. Смотришь на людей, и каждый может оказаться преступником или сообщником. Но вдруг удается ухватить какой-то конец. И вот начинается второй период. Теперь следствие в самом разгаре. В движение приходит вся система. Каждый шаг, каждое мероприятие приносит что-то новое. Как правило, события начинают нарастать ускоренным темпом, кончаясь с неожиданным раскрытием преступления. Полицейский действует не один, события работают на него. Он должен следить за ними и ни в коем случае не опережать их. Вот так и теперь, когда обнаружилось существование Ульриха. Еще утром у Мегре не было ни малейшего представления о том, кто мог быть жертвой с канала Сен-Мартен. Сейчас он знал, что это старьевщик и ростовщик, которому торговец с рубашками должен был деньги. Надо было заняться поисками в этом направлении. Через четверть часа комиссар уже звонил у двери квартиры Файтена на пятом этаже дома на бульваре Ботиньоль. Открыла глуповатого вида растрепанная служанка, которая не могла решить, пускать его или нет. Но тут Мегре заметил на вешалке шляпу Джеймса. Что это? Шаг вперед? Или в сложной системе сломалось какое-то колесико? Госпожа дома? Он воспользовался растерянностью прислуги, видимо, недавно приехавшей из деревни, и вошел в квартиру. Потом направился к двери, за которой слышались голоса, постучал и сразу же открыл ее. Он хорошо представлял себе квартиру, подобную большинству квартир мелких буржуа в этом районе. В салоне с узким диванчиком и хрупкими креслами на золоченных ножках он прежде всего увидел Джеймса, стоявшего у окна и погруженного в созерцание улицы. Госпожа Файтен, по-видимому, собиралась уходить и была одета во все черное, с маленькой очень кокетливой шапочкой на голове. Она казалась очень возбужденной. Несмотря на это, она не проявила ни малейшего недовольства при виде Гре. Джеймс же повернулся раздосадованный и немного смущенный. «Входите, господин комиссар, вы не помешаете. Я как раз говорила Джеймсу, что глупо...» Все это было весьма похоже на семейную сцену. Джеймс безнадежно и неуверенно пробормотал. «Послушай, Мадо...» «Нет, помолчи. Я сейчас говорю с комиссаром». сдавшийся англичанин снова стал смотреть на улицу, где ему, должно быть, были видны только головы прохожих. «Если бы вы были обычным полицейским, господин комиссар, я бы не стала с вами так разговаривать. Но вы были нашим гостем Марсанге». Кроме того, сразу видно, что вы человек, способный понять, а она женщина, способная говорить часами, способная призвать весь мир в свидетели, способная заставить замолчать самого отчаянного болтуна. Ее не назовешь ни красивой, ни хорошенькой. Можно сказать, что она привлекательная, в особенности в этом трауре, который не только не делает ее печальной, а наоборот придает пикантность. Женщина аппетитная, очень живая, должно быть, темпераментная любовница, полная противоположность Джеймсу, с его недовольной физиономией, всегда немного блуждающим взглядом, совсем его флегматичным видом. Все знают, что я любовница бассо, ведь так? Я не стыжусь этого, я никогда этого не скрывала, и в марсанге не найдется человека, который бы упрекнул меня. «Если бы мой муж был другим человеком, она с трудом перевела дыхание. Когда не умеют справляться с делами, взгляните на конуру, в которой он заставлял меня жить. Сам-то он никогда в ней не бывал. А если появлялся вечерами, после обеда, то только для того, чтобы говорить, что у него нет денег. Говорить о рубашках, служащих и черт знает о чем еще». Если не в состоянии сделать женщину счастливой, так нечего ее потом упрекать. Кроме того, Марсель и я не сегодня-завтра должны были пожениться. Вы не знали? Ну, разумеется, мы не кричали об этом на каждом перекрестке. Единственное, что его останавливало еще, это сын. Он должен был развестись. Я бы сделала то же самое. Вы видели госпожу Бассо? Это не та женщина, которая нужна Марселю. Джеймс вздыхал в своем углу и, не отрываясь, смотрел на цветастый ковер. «Так скажите, в чем состоит мой долг?» — продолжала Мадо. «У Марселя несчастье. Его преследуют. Ему придется перебраться за границу. Разве мое место не рядом с ним? Скажите, говорите честно». Магре два раза хмыкнул. Ограничился восклицаниями, не желая выдавать того, что думает. «Видишь, Джеймс, комиссар согласен со мной. Плевать мне на все пересуды. Послушайте, комиссар, Джеймс не хочет мне говорить, где Марсель. Он знает, я даю голову на отсечение. А он даже не пытается отрицать этого. Если бы Мегре не приходилось раньше встречать подобного сорта женщин, он бы наверняка возмутился». Теперь ее бесчувственность не удивляла Мэгре. Двух недель не прошло с того дня, как Файтен был убит Бассо. И здесь, в этой мрачной квартире, где на стене висел портрет хозяина, а в пепельнице еще лежит его мундштук, жена разглагольствует о своем долге. Выражение лица Джеймса не требовало комментариев. Да и не только лицо, его плечи, вся его поза, сгорбленная спина». Все как бы говорила, ну и баба. Она повернулась к нему. «Видишь, что комиссар...» «Комиссар вообще ничего не сказал!» «Господи, мне противно на тебя смотреть! Ты не мужчина! Если бы я рассказала, зачем ты явился сегодня...» Заявление было столь неожиданным, что Джеймс весь вспыхнул. Он покраснел, как ребенок. Лицо залилось краской. Уши стали багрово-красными. Он хотел что-то сказать, но не смог. Он попытался взять себя в руки, и, наконец, ему удалось выдавить некое подобие смеха. «Теперь уж лучше сразу сказать». мегрэ посмотрел на женщину. Она немного смутилась от того, что у нее вырвалась эта фраза. «Я не хотела». «Нет, ты никогда ничего не хочешь. Что не мешает...» Комната показалась вдруг меньше, более интимной. Мадо пожала плечами. Ну так что, тем хуже для тебя. Простите, вмешался комиссар, глаза которого улыбались, глядя на Джеймса. Давно вы на ты? По-моему, в Марсанге. Ему с трудом удавалось сохранить серьезность. Настолько резкой была разница между Джеймсом, которого он знал, и тем, что стоял сейчас перед ним. Этот походил на застенчивого школьника, которого поймали на месте преступления. У себя дома, в комнате рядом с вяжущей женой, Джеймс сохранял некоторое достоинство, замкнувшись в своем одиночестве. Здесь он бормотал нечто бессвязное. «Ха! Вы ведь э, уже поняли? Я тоже был любовником Мадо». «К счастью, это было недолго», — сизвила она. Джеймсу устал и не по себе от такого ответа. Взгляд его искал поддержку у Мегре. «Все это было изрядно давно. Моя жена ни о чем не догадывается. Так она тебе и скажет все, что думает. Насколько я ее знаю, упреков тут хватило бы на целую жизнь. Вот я и пришел к Мадо попросить ее не говорить, если будут спрашивать. И она обещала?» при условии, что я скажу ей, где Бассо, понимаете? Он с женой и ребенком, наверняка уже перебрался через границу». Последняя фраза прозвучала менее уверенно, что подтверждала, что Джеймс сознательно лжет. Мэгрэ сел в маленькое креслице, которая под ним затрещало. «Долго вы были любовниками?» – добродушно спросил он. «Слишком!» – бросила госпожа Файтен. — Недолго. Несколько месяцев, — вздохнул Джеймс. — Вы встречались в таких же меблированных комнатах, какие сдаются на авеню Нил? — Нет. Джеймс снял холостяцкую квартирку в районе Пасси. — Вы тогда уже ездили каждое воскресенье в Мурсанг? — Да. — И Бассо тоже? — Да. За некоторым исключением. Компания не меняется уже семь или восемь лет. «Бассо знал, что вы были любовниками?» «Да. Тогда он еще не был влюблен. Это нашло на него всего год тому назад». Мегре не мог скрыть ликования. Он рассматривал маленькую квартирку со множеством безделушек, бесполезных и достаточно безвкусных. Вспомнил гостиную Джеймса, более современную, со всеми ее перегородочками, казалось, предназначенными для кукол. Наконец, Марсанг, в Гарсон, байдарки, парусные лодки, вино на застекленной террасе. И все это в обстановке какого-то нереального покоя. Семь или восемь лет подряд, воскресенье за воскресеньем, одни и те же люди в установленный час пили аперитив. Днем играли в бридж, танцевали под радиолу. Значит, первым Джеймс удалялся в парк вместе с Мадо. Это на него саркастически поглядывал Файтен. Он встречался с ней на неделе в Париже. Все это знали, закрывали глаза и при случае помогали любовникам. В том числе и Басо, который в один прекрасный день сам влюбился и сменил предшественника. Ситуация становилась весьма пикантной. Достаточно было взглянуть на жалкий вид Джеймса и на самоуверенную Мадо. К ней Мэгрэй и обратился. «Сколько времени прошло с тех пор, как вы перестали быть любовницей Джеймса?» М -м, «Погодите. Пять? Э -э нет, почти шесть лет». «Как это прекратилось? Он или вы?» Ответить хотел Джеймс, но она перебила его. «Оба». Мы поняли, что не созданы друг для друга. Несмотря на свою внешность, Джеймс — самый настоящий закоренелый мещанин. Пожалуй, еще больше мещанин, чем мой муж. — Вы остались добрыми друзьями? — Почему бы нет? Если не любишь больше, не значит, что... — Один вопрос, Джеймс. Вам не приходилось в то время одалживать деньги Файтену? — Мне? — Снова Мадо. Что вы имеете в виду? Одалживать деньги моему мужу? Зачем? — Да нет, ничего. Просто мне пришла в голову одна мысль. А ведь Басо одалживал. — Это совсем другое дело. Басо богат. У мужа бывали временные затруднения. Он поговаривал о том, чтобы уехать со мной в Америку. Тогда, чтобы избежать осложнений, Басо... «Понимаю. Но ваш муж мог, например, говорить об отъезде в Америку еще шесть лет тому назад, когда...» «На что вы намекаете?» Она уже готова была возмутиться при одной мысли о сцене оскорбленного достоинства, но Мегре предпочел замять разговор. «Извините меня, я просто подумал вслух. Поверьте, я ровно ни на что не намекаю». «Джеймс и вы вправе делать что угодно». «Как раз то же самое говорил мне приятель вашего мужа Ульрих». Полуприкрыв глаза, он наблюдал за обоими. Госпожа Файтен удивленно посмотрела на Мэгре. «Приятель моего мужа? Или знакомый по деловым связям?» «Скорее так, потому что я никогда не слыхала этого имени». «Но что он вам говорил?» «Ничего особенного». «Мы разговаривали о мужчинах и женщинах вообще». Джеймс немного удивленно смотрел на комиссара, как человек, который начинает что-то подозревать и старается понять, к чему клонится беседник. «Все-таки он знает, где Марсели, не хочет мне говорить», опять начала госпожа Файтен, вставая. «Ну что же, я и сама узнаю. К тому же я уверена, что он напишет мне и попросит приехать». Он жить без меня не может». Джеймс отважился подмигнуть Мэгре, иронически, а больше угрюмо, что означало... «Можете себе представить, станет он ей писать или нет, чтобы она опять села ему на шею?» Мадо повернулась к нему. «Это твое последнее слово, Джеймс? Так вот твоя признательность за все, что я для тебя сделала». «Вы много сделали для него?» «Но...» Он был моим первым любовником. До него я даже не представляла, что смогу обманывать мужа. Заметьте, с тех пор он здорово изменился. Он не пил тогда, следил за собой, у него были волосы. Стрелка весов колебалась между трагедией и буфанадой. Надо было сделать усилие, чтобы заставить себя вспомнить о мертвом ульрихе, которого кто-то сбросил в канал Сен-Мартен». И о том, что шесть лет спустя за навесом двухгрошового кабачка застрелили Файтена, и что Басо скрывается со всей семьей, преследуемой полицией. «Вы думаете, он смог добраться до границы, комиссар?» «Не знаю. Я...» «Если понадобится, вы ведь поможете ему? Вы же были у него в гостях. Вы имели возможность оценить. Мне надо возвращаться в контору». «Я уже опоздал», — сказал Джеймс, ища на стульях свою шляпу. «Я тоже иду», — поторопился сказать Мегре. Больше всего ему не хотелось оставаться с глазу на глаз с госпожой Файтен. «Вы торопитесь?» «У меня дела. Я еще приду к вам. Увидите, Марсель сумеет отблагодарить вас за то, что вы сделаете для него». Она гордилась своими дипломатическими способностями. Она явно представляла себе Магре, ведущего басок границы, и с благодарностью принимающего несколько бумажек по тысячу франков за свою услугу. Когда он протянул ей руку, она долго многозначительно пожимала ее и, кивнув в сторону Джеймса, проговорила, «Не надо слишком сердиться на него с тех пор, как он пьет». Оба молча спускались по бульвару Ботиньоль. Джеймс сделал большие шаги и смотрел себе под ноги. Мегре с наслаждением, короткими затяжками курил трубку и, казалось, был поглощен созерцанием улицы. Только на углу бульвара малерб комиссар спросил как бы невзначай. «Правда, что Файтен никогда не просил у вас денег?» Джеймс пожал плечами. «Он прекрасно знал, что у меня их нет». Вы работали в банке на площади Вандом. Нет, я служил переводчиком в американской нефтяной фирме на бульваре Хаусман. Мне не платили и тысячи франков в месяц. У вас была машина? Я ездил на метро. Впрочем, как и сейчас. У вас уже тогда была эта квартира? Тоже нет. Мы жили в меблированных комнатах на улице Турнель. Он устал. На лице его было написано отвращение. Выпьем что-нибудь, и, не дожидаясь ответа, вошел в бар на углу и заказал два пырно. Мне это все равно, понимаете, но ни к чему устраивать неприятности жене. Ей без этого хватает забот. Она, неважно, себя чувствует. Опять пожимание плечами. Думаете, у нее веселая жизнь? кроме воскресений в Марсанге, когда она может немного отвлечься». И без всякого видимого перехода, положив на стойку десятифранковую бумажку, спросил. «Вы придете сегодня вечером в кафе «Рояль»?» «Возможно». Протягивая руку Мегре, он после минутного колебания тихо спросил. «Что касается Бассо, ничего нового?» «Профессиональная тайна», — ответил Мегре, добродушно улыбнувшись. Вы очень любите его, но Джеймс с угрюмым видом уже шагал прочь. Потом на ходу вскочил на подножку автобуса, едущего в сторону площади Вандом. Минут пять Мэггрен неподвижно простоял на тротуаре, докуривая трубку. Глава девятая. Ветчины на двадцать франка. На набережной Арфевр повсюду разыскивали Мегре, потому что из жандармерии в Лаферте-Але была получена телеграмма «Семья бассон найдена. Точка. Ждем указаний». Результат изрядной исследовательской работы плюс случай. Вначале исследовательская работа. Тщательное обследование по указанию Мегре. В результате был очерчен очень узкий круг поиска с центром в лафертеале, але И тут вмешивается случай при весьма забавных обстоятельствах. Совершенно безрезультатно были прочесаны все кабачки, проверены документы у всех прохожих. Точно так же безрезультатно опросили добрую сотню жителей. Когда бригадир Пикар пришел завтракать домой в тот день, жена, кормившая ребенка, сказала ему... «Тебе придется сходить за луком в лавку. Я забыла купить». Лавка в маленьком городишке на базарной площади. Там уже было несколько кумушек. Полицейский, не любивший подобного рода поручений, с независимым видом стоял у двери. Когда дошла очередь до старухи, которую все знали, как мамаша Матильда, он услышал, как продавец сказал, «Сдается, вы стали себя ублажать с некоторых пор. На двадцать два франка ветчины». «И все это вы сидите одна?» Пикар машинально взглянул на старуху, бедность которой не оставляла сомнения. Пока ей отрезали ветчину, он стал прикидывать что-то в уме. Даже у него дома, а их трое, никогда не покупали ветчины на 22 франка. Он вышел вслед за женщиной. Она жила на самом краю деревни, на шоссе, ведущем в Баланкур. Маленький домик, окруженный крохотным садиком. Он дал ей войти в дом. Потом постучал и, пользуясь своим положением, вошел. Госпожа Басо в переднике, завязанном вокруг талии, хлопотала у огня. Басо сидел на соломенном стуле в углу и читал только что принесенную газету, а на полу играл с собачкой мальчик. Звонили на бульвар Шарли Нуар, мегре «Домой». Потом во все места, где он бы мог находиться. Не подумали только позвонить в контору Бассона, набережную Аустерлиц. Как раз туда Мегрей отправился, расставшись с Джеймсом. Настроение у него было хорошее. Стоя с трубкой в зубах, он шутил со служащими, которые за неимением указания продолжали работать, как и прежде. У складов загружали и разгружали уголь, ежедневно доставляемый баржами. Контура не была современной, но и не особенно старой. Достаточно было взглянуть на расположение рабочих мест, чтобы понять царившую там атмосферу. У хозяина не было отдельного кабинета, его место в углу у окна. Напротив него главный бухгалтер, а рядом за соседним столом машинистка. Иерархия особо не соблюдалась. Работали с трубкой в зубах или сигаретой, и можно было и поболтать. «Список адресов?» — переспросил бухгалтер. «Есть, конечно, но в нем только адреса наших клиентов по алфавиту. Если хотите посмотреть...» Мегре взглянул на всякий случай на букву «У». Но, как и следовало ожидать, имени Удриха там не было. «Вы уверены, что у Басо не было своего собственного списка? Погодите...» «Кто-нибудь из вас работал здесь, когда родился его сын?» «Я», — немного смутившись, ответила машинистка, «потому что ей было 35, а ей хотелось выглядеть на 25». «Отлично». Господин Бассо, наверное, рассылал сообщение. «Да, я этим занималась». «Значит, он давал вам список своих друзей?» Да. «Маленькую записную книжечку. Совершенно точно. Я даже поместила ее в его личное досье». «И где это досье?» Она замялась, посмотрела на коллег, ища поддержки. Главный бухгалтер махнул рукой, словно хотел сказать. «Мне кажется, нам ничего не остается». «У него», — проговорила машинистка. «Идемте со мной». Они прошли через склад. На первом этаже очень просто обставленного дома был кабинет, которым, похоже, никто никогда не пользовался. Он назывался библиотекой. Библиотека для людей, у которых чтение всего лишь второстепенное развлечение. Семейная библиотека, где можно найти самые неожиданные вещи. Например, на нижних полках все еще стояли призы, полученные басов в колледже. Потом целая коллекция переплетенных номеров семейного журнала 50-летней давности. Чтивы для молодых девиц должно быть накупленное после женитьбы. Романы в желтой обложке, рекламные издания журналов. И, наконец, более новые книжки с картинками, принадлежащие сыну. Тут же на свободных полках расставлены игрушки. Секретарша стала открывать ящики письменного стола. И Мэгре показал на заклеенный толстый желтый конверт. Что это такое? Письма господина Басо жене, когда они были женихом и невестой. Записная книжка здесь. Она нашла ее в глубине ящика, где лежало еще с десяток старых бумаг. Книжка была по меньшей мере пятнадцатилетней давности. Записи были сделаны только почерком Басо. Но почерк со временем менялся. Менялся и нажим. Записи походили на нагромождение морских водорослей на берегу моря, по степени сухости которых можно было судить о том, когда их принес прибой. Адреса, записанные 15 лет тому назад. Адреса наверняка уже забытых друзей. Некоторые вычеркнуты после ссоры или смерти. Были адреса женщин. Вот один весьма характерный. «Лола, Бар-Эглантье, улица Монтень, 18». Но синий карандаш вычеркнул Лолу из жизни Басо. «Нашли то, что вам нужно?» — спросила секретарша. «Конечно, нашел. Адрес которого он стыдился, потому что не рискнул даже записать имя полностью. Ульт. Улица Блан-Монто, 13 Бис». По почерку можно было сказать, что адрес один из самых старых, как и некоторые другие, он был зачеркнут синим карандашом, что не мешало, однако, прочесть написанное. «Вы не знаете, когда была сделана эта запись?» Секретарша нагнулась, чтобы посмотреть. «Это еще когда господин Басо был молодым человеком и был жив его отец?» «А откуда вы знаете?» потому что написано теми же чернилами, что и адрес женщины на следующей странице. Он рассказал мне однажды, что это увлечение его молодости». Магры закрыл книжку, сунул ее в карман, а секретарша с упреком взглянула на него. «Думаете, он не вернется?» спросила она после минутного молчания. Комиссар сделал неопределенный жест. Когда он приехал на набережной Орфевр, К нему подбежал Жан. «Вас уже два часа ищут. бассо нашли». «Вот что!» В его голосе не чувствовалось радости. Скорее даже, пожалуй, сожаления. «Люка не звонил?» «Он звонил каждые три-четыре часа. Тот тип еще в армии спасения. Его хотели выставить, но он нанялся убирать помещение». «Инспектор Жанвье здесь?» «По-моему, он только что вернулся». Мэгрэ прошел к Жанбье в кабинет. «Изрядно нудное поручение, старина. Ты ведь любишь такие. Нужно попытаться найти некую Лолу, которая лет 10-15 тому назад числилась в баре Глантье на улице Монтень. А с тех пор, куда она подевалась? Может, умерла в госпитале, а может, вышла замуж за английского лорда. Короче... «Выкручивайся сам!» В поезде по дороге в Лаферте-Але он перелистал всю записную книжку. Иногда растроганно улыбался, потому что встречались такие пометки, по которым можно было судить о всей молодости человека. На вокзале его ждал лейтенант из полицейского участка. Он сам проводил его к дому старой Матильды, где в садике дежурил Пикар. «Мы проверили!» «С задней стороны нет возможности удрать. Внутри там так тесно, что мой коллега остался караулить на улице. Мне зайти с вами?» «Пожалуй, лучше не надо». Мэгрэ постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Уже было поздно. На улице еще не стемнело, но окно было таким узким, что внутри видны были только движущиеся тени. Бассо, сидевший верхом на стуле в позе человека, который уже давно ждет, встал. Жена и мальчик были в соседней комнате. «Зажгите, пожалуйста, свет», — обратился Мегрэг к старухе. «Надо еще посмотреть, есть ли керосин», — проворчала она. У нее был керосин. Звякнуло стекло лампы, задымился фитиль, разгоревшийся желтым пламенем, осветившим все углы. «Очень жарко. Комната бедная, обставленная по-деревенски». «Можете сесть», — сказал Мегре, обращаясь к Басо. «А вы, мамаша, идите отсюда». «А мой суп?» «Идите, я посмотрю». Она ушла, что-то бурча, закрыла дверь, заговорила тихо в соседней комнате. «Здесь только эти комнаты?» — спросил комиссар. «Да». «Сзади спальня. Вы все трое спите там? Обе женщины и сын. Я сплю здесь, на соломе». На неровном полу застряли отдельные соломинки. Басо был очень спокоен. Но спокойствие это пришло после многих дней лихорадочного напряжения. Похоже, что арест он воспринял с облегчением. При этом он поспешил объявить. «Я так или иначе собирался явиться в полицию». Вероятно, он ждал, что Мегре удивится, но тот и глазом не моргнул. Комиссар не проронил ни слова. Только с ног до головы осмотрел собеседника. «Это не Джеймса костюм». Костюм серый, слишком узкий. Басо был широкоплеч, размером не меньшим Мегре. Ничто так значительно не уменьшает человека, как узкий костюм. «Раз вы знаете...» «Я много чего знаю...» «Но...» «Что, этот суп еще должен кипеть?» От кастрюли шел немыслимый запах, а крышка не переставала дребезжать. Мэгрэй снял суп с огня. На миг красноватое пламя осветило его. «Вы знакомы со старой Матильдой?» «Сейчас расскажу...» «И прошу вас, если возможно, сделайте так, чтобы у нее не было неприятностей из-за меня. Это бывшая служанка моих родителей. Она знала меня еще совсем маленьким. Когда я приехал сюда, чтобы спрятаться, она не смогла отказать мне». «Понятно. Она совершила оплошность, покупая на двадцать два франка ветчины». Басу здорово похудел, да еще и дней пять не брился, что делало его похожим на висельника. Полагая, у жены тоже не может быть никаких дел с полицией. Он неловко с принужденным видом поднялся, как человек, пытающийся найти нужную линию поведения, прежде чем начать серьезный разговор. «Я зря убежал и так долго прятался. Это уже доказывает, что я не преступник». «Вы понимаете меня? Просто я потерял голову. Решил, что все полетит прахом из-за этой дурацкой истории. Я собирался перебраться за границу, вывести туда жену с сыном и начать все заново. И вы поручили Джеймсу доставить сюда вашу жену, получить в банке 300 тысяч франков и добыть вам одежду?» «Разумеется». «Вы ведь чувствовали, что за вами следят?» Матильда сказала мне, что на каждом углу натыкается на жандармов. Из соседней комнаты все время слышался шум. Наверное, и мальчишка возился. Госпожа Бассо, должно быть, подслушивала под дверью, потому что время от времени раздавалось... «Тише, тише!» «Сегодня днем я уже принял единственно возможное решение — сдаться». «Но судьба неотступно преследует меня. Видно, уж так на роду мне написано». Явился жандарм. «Вы не убивали Файтена?» Басу пристально горящими глазами посмотрел на Мегре. «Я убил его», — тихо проговорил он. «Согласитесь, что было бы безумием утверждать обратное. Но клянусь жизнью моего сына, что я расскажу вам всю правду». «Минутку». Магрет тоже встал. Теперь они оба стояли, почти одинакового роста, в слишком тесной для них комнате с низким потолком. «Вы любите, Мадо?» Басо горько усмехнулся. «Неужели вы ничего не поняли? Вы ведь тоже мужчина. Я знаю ее лет шесть или семь, если не больше. Никогда не обращал на нее внимания». «И вот год тому назад, сам не знаю, что вдруг на меня нашло. Праздник был вроде того, на котором вы присутствовали. Пили, танцевали. Случилось так, что я поцеловал ее. Потом в саду. И что дальше?» Он устало пожал плечами. Она приняла это всерьез. Стала клясться, что всегда меня любила, что не может жить без меня. «Я не святой». «Я сам начал, признаю. Но я не собирался заводить подобную связь, а тем более компрометировать мою семью. Уже год, как вы встречаетесь с ней в Париже, два-три раза в неделю». «Да, и она мне ежедневно звонит. Я тщетно умолял ее быть осторожней. Она всегда придумывала какие-то глупейшие причины». «Я жил в постоянном страхе, что не сегодня-завтра все станет известно. Вы не представляете себе, что это такое. Если бы она хоть притворялась. Но нет. Я верю, что она действительно любит меня». «А Файтен?» Басо быстро поднял голову. «В этом-то все и дело», — вырвалось у него. «Именно поэтому нечего было и думать являться в суд. Всему есть предел». Есть пределы человеческому пониманию. Вы можете себе представить меня, любовником Адо, обвиняющего мужа в шантаже?» Мегре помолчал. «У меня нет доказательств. Это и так, и не так. Он ни разу не сказал прямо, что знает что-нибудь. Ни разу не угрожал мне в открытую. Ничем не примечательный человечек, с виду очень мягкий и безобидный». «Чедушный парень, всегда подтянутый, вежливый. Слишком вежливый, с немного грустной улыбкой. Первый раз он показал мне протестованный вексель и умолял одолжить ему деньги, предлагая всевозможные гарантии. Я бы дал и без истории с Мадо. Только это вошло у него в привычку. Я понял, что это систематический обдуманный план. Попытался отказать. Вот тогда-то и начался шантаж». «Он сделал меня предметом своих излияний, стал уверять, что жена его единственное утешение в жизни, из-за нее он накинул себе петлю на шею, запутавшись в расходах, превышающих его возможности и тому подобное. Говорил, что лучше покончить с собой, чем откажет ей в чем-нибудь. А что будет с ней, если случится беда? Представляете себе это?» и как нарочно чаще всего он являлся после того, как я приходил от МАДО. Я боялся, что он узнает запах духов жены, еще исходившей от моей одежды. Однажды он снял женский волос, волос жены, оставшийся на воротнике моей куртки. Это не были угрозы, это было старание разжалобить. А такое хуже всего. От угроз защищаешься, а что делать с человеком, который плачет? «Потому что случалось ему и плакать в моем кабинете. А какие речи! Вы молодой, вы сильный, вы красивый, вы богатый. Имея все это, нетрудно быть любимым, а я...» Меня мутило от этих разговоров, и все-таки я не мог с достоверностью утверждать, что он знает. В то воскресенье он заговорил со мной еще до Бриджа, о сумме в пятьдесят тысяч франков срочно необходимой ему. «Слишком большая цифра. Я не хотел больше поддаваться. Мне надоело». Тогда я решительно сказал «нет» и пригрозил вообще прекратить с ним знакомство, если он не оставит меня в покое. В результате драма. Драма такая же безобидная и глупая, как и все остальное. Вы ведь помните. Он сделал так, чтобы переправиться через сену вместе со мной. Увлек меня к навесу. Там он вдруг вытащил из кармана маленький револьверчик, направил его на себя и произнес «Вот к чему вы приговариваете меня. Об одном только прошу вас, позаботьтесь, о Мадо. Басо провел рукой по лицу, словно отгоняя ужасное воспоминание. Просто фатальность какая-то. В тот день у меня было отличное настроение, вероятно, потому что день был солнечный. Я подошел к нему, чтобы отобрать у него оружие. «Нет, нет», — воскликнул он, — «слишком поздно. Вы приговорили меня». «Само собой, он и не думал стрелять», — вставил Мегре. «Не сомневаюсь. В этом-то и вся трагедия. Я вдруг потерял голову. Надо было отойти от него, и ничего бы не произошло. Обошлось бы очередными слезами или какой-нибудь отговоркой. Так нет. Я был так же легковерен» как с Мадой и другими. Хотел отобрать у него револьвер. Он отпрянул назад. Я за ним. Схватил его за запястье. И случилось то, что не должно было случиться. Раздался выстрел. Файтен тут же упал без единого слова, без стона. «Если я это расскажу судьям, мне не поверят и отнесутся ко мне с еще большей строгостью». Я человек, убивший мужа своей любовницы, да еще и обвиняющий его. Я хотел убежать. И убежал. Хотел все рассказать жене, спросить, сможет ли она после всего этого оставаться со мной. Бродил по Парижу, ища встречи с Джеймсом. Это настоящий друг, единственный из всей компании в Марсанге. Остальное вы знаете. Жена тоже. «Я бы предпочел перебраться за границу и избежать тягостного для всех процесса. Триста тысяч франков у меня. С этим да с моей энергией я мог бы начать все заново где-нибудь в Италии или Египте. Скажите, вы-то хоть верите мне?»